21. На следующий день Майк с лёгкостью прошёл первый тур конкурса в местном отделении Ассоциации христианской молодёжи. Через неделю в баптистской церкви состоялся второй тур, и Майк прошёл в финал. И вот ещё неделю спустя он идёт по длинному коридору в здании муниципалитета к приёмной мэра. Самаму не верится, что он в финале. И что лето уже кончается. Тётя Юни, мистер Говард и Фрэнки шли за ним до самой двери с надписью только для финалистов. "Почему нам туда нельзя?" спросил Фрэнки. "Последний тур закрытое прослушивание", объяснила тётя Юни. "Мы увидим Майкла, когда он выйдет". Фрэнки посмотрел на него, задрав голову. "Удачи, Майк". Майк потрепал брата по волосам. "Спасибо, Милюзбей". Мистер Говард пожал ему руку и отступил на шаг со словами: "Я буду надеяться на лучшее". Тётя Юника взмыла в локте. "Я слышала, на что ты способен. По-моему, ты необыкновенно одарён. Мистер Поттер, тобой гордится". Она улыбнулась. "Надо было мне раньше тебе сказать. Всё, о чём ты меня просил тогда в библиотеке, всё это разрешилось, понимаешь? Домам сказал он. Спасибо, что сдержали слово насчёт Фрэнки. Дело не только в том, что я обещала насчёт Фрэнки. Речь о тебе тоже. Я понимаю, ответил Майк. И он действительно понимал. Она выполнила обещание. Дала ему возможность участвовать в конкурсе. Завтра концерт, а на следующей неделе он получит письмо с сообщением, принят он в оркестр или нет. ещё им определиться, нужно ли ему будет вернуться в приют. Тётя Юни, мистер Говард и Фрэнки пошли прочь, взявшись за руки. Майк смотрел им вслед, и сердце у него ныло. Он глубоко вздохнул и запретил себе мечтать о том, чего не может получить. Нужно было сосредоточиться на конкурсе. Какой-то мальчишка пробежал мимо него к двери. "Эй!" крикнул он. "Ты тот рыжий, о котором все говорят?" Я тебя видел в полуфинале. Удачи. Спасибо. Тебе тоже, ответил Майк. Он придержал дверь, не давая ей закрыться, и вслед за тем мальчишкой вошёл в комнату, где нужно было ждать своей очереди. Финалисты толпились в каждом углу. Звучали гаммы и отдельные ноты губных гармошек и обрывки старого дома в Кентукки. Дама с лентой общества добровольных помощниц через плечо раздавала расписание прослушиваний. Мальчишки болтали друг с другом. Тебе какое время назначили? Чем позже, тем лучше, тогда тебя хорошо запомнят. Не, позже хуже, сильнее успеешь перетрусить. Меня мама заставила надеть воскресную рубашку и галстук-бабочку, чтобы произвести хорошее впечатление. Ты главный соиграй хорошо. Майк проглядел листок, который сунули ему в руки. ему предстояло выступать последним. Дама с лентой хлопнула в ладоши, чтобы привлечь внимание. Начинаем. Ждёте, пока вас вызовут, и проходите в соседнюю комнату. Там сидят судьи. Играете вначале обязательное произведение, затем по выбору. Выходите с другой стороны. Родные будут вас ждать в главном вестибюле. Судьи вынесут решение в понедельник. Победителям сообчат по почте на следующей неделе, а в субботу результаты объявят в журнале Inquirer. Она заглянула в бумаги. Ещё одно. Концерт состоится завтра вечером. Если у вас есть старые губные гармошки, и вы не против пожертвовать их на благотворительность, приносите их с собой. Майк нашёл стул, сел и погладил нагрудный карман, где лежала гармоника. Она казалась ему старым другом. Благодаря ей он смог спасти Фрэнки и даже сам хоть ненадолго сблизиться с тетей Юни. Всё это сделал маленький музыкальный инструмент. Каким чудом майк и гармоника нашли друг друга. Может, прав был мистер Уилькинсон, гармоника сама его выбрала. Дверь в приёмную открылась. Ещё одна добровольная помощница улыбнулась участникам конкурса, И объявила первую фамилию. Все разговоры сразу стихли. Мальчик встал, перешагнул порог, и дверь за ним закрылась. Мальчишки снова стали переговариваться. Что это за благотворительность? Собирают старые губные гармошки, чинят и отправляют по почте в Калифорнию детям бедняков. Ох, что постоянно что-нибудь такое делает. Он добряк, его рожал быт ничего не стоит. Чёрт его жрёт. В оркестрих полно. Если у тебя нет мам с папой, считай, дорога в оркестр открыта. А у меня оба родители живы. Вот невезение. Не говори так, выкрикнул Майк и сам себе удивился. Потом прибавил тише: "Твоё счастье, что у тебя есть семья". Одного за другим финалистов вызывали в приёмную. А Майк всё ждал. Он уже думал, что ему станет плохо, когда наконец объявили его фамилию.